не строили. Их задачей было охранять край. Именно здесь и родилась печальная практика призывать во власть иностранцев. Но это дело они делали спустя рукава. Тогда, в незапамятные еще времена, некий старейшина гостомысл предложил, если верить легенде, бестолковым русичам призвать варяжских князей Ирюдика, Трувора и Синеуса. «Земля наша богатая, обильная, но порядка в ней нет». Против засилий иноземцев уже тогда выступила патриотически настроенная русская партия. Возглавил ее некто Вадим, первый официальный противник пришлой власти на Руси. 826 год. Был, естественно, убит. Под князьями или без них на но Новгород продолжал развиваться. богатство его были баснословны, территории необозримы, но это государство было колоссом на глиняных ногах, беда уже стучалась в его двери. Иностранцы безостенчиво обирали новгородцев, а через них и другие русские земли, вывозя по дешевке уникальные товары, вроде некого купца Виттенберга, который умудрился вывезти чуть ли не за год. Только беличьих шкурок шестьдесят пять тысяч. Тысячь штук. Еще бы. Ведь с русской стороны на торговле ответно паразитировали, как свидетельствуют летописи. И о чем я сам узнал с неподдельным изумлением, такие купцы, как некий Лазарь Моисеевич, выступавший против князя Ярослава, да перенявший эстафету сепаратизма Исаак, Борецкий с женушкой Марфой, на вселады воспетой демократствующими бардами. Эти семьи монолит выступали против любой сильной власти. Нескончаемым потоком шел отсюда, в Европу, и Азию живой товар. Новгород, точнее его верхушка, богатела, но своего хлеба город не имел. Он возился из низовых земель. Скупились новгородцы и на военные щитовые расходы. Демократия, свобода хаоса и свойственные ей тяготы безначали разъедали общество, как кислота. Никто не хотел впрягаться ни в служивое ермо, ни в крестьянское. А зачем? Собрались в Атагой на ушку и лодке, и айда вниз по матушке по Волге. Грабить. Своих ли чужих, неважно. Лишь бы барыш был, рыхлая, не умеющая воевать, а только откупающаяся от врага деньгами государство, неминуемо должно было проиграть в споре с Москвой, которая отчаянно в кровь дралась за свою независимость с татарами, и с Литвой, и с ближайшими соседями. Но об этом у нас еще будет время потолковать, пока же бросим заинтересованный взгляд. На один из этапов живого исторического процесса, когда нельзя было еще с полной уверенностью сказать, куда движутся подводные течения и на чьей стороне демократического Новгорода или самодержавной Москвы будет конечный успех. Политическая шаткость Новгорода, легкая подкупаемость жирующего плебса, который навече криком и дракой разрешал самые насущные проблемы города, были давно и хорошо изучены литовскими князьями. Именно они постоянно подкармливали пролитовскую, точнее, антимосковскую оппозицию, держа ее на поводке, хотя и длинном, но прочном. Как только этот поводок грозил оборваться, в ход шла военная сила. Уже на заре свое участие в политике к этому приложил свою руку и Витовт. Как не обходил он вниманием Рязань и Тверь, где правил Муж его сестры. Тверщина, к слову, традиционно была на стороне Литвы. А ее князья не разбрали в своей семье высокородных литовок. Поразительно. Но когда начинаешь вникать в эти тайные подводные течения литовской политики, то сразу как бы ступаешь на донельзя шаткую нетвердую почву. Именно здесь питательная среда многочисленных предательств, лжи, всякого рода коварства и неправды. Тогдашняя Литва отыскивала любую лазейку для нанесения ущерба своему недругу. В этой повести мы еще расскажем